Нечестность в этом есть какая-то. Разве он виноват, что ему пришлось сначала воевать, а потом без перерыва на учебу сразу же ловить бандитов? — Но, скорее всего, там его уже нет. Ах, в — Ах, вот так даже? — Именно. Ты установочку на месте проведи, ладно? Как ты себя чувствуешь? — Давай поборемся. С Слава, может быть, тебе сейчас вернуться, а? Х Хочешь, я тебя подменю? — Я доскреплю. Борюха болит? — Да не очень.